Возможно, где-то в одном из еще нетронутых разрушением городов сохранилась рукопись какого-нибудь запоздалого гиббона, повествующая о последних днях рода людского. Но если и так, Ян не стремился ее прочесть. С него довольна была рассказа Рашеверака. «Кое-кто покончил с собой».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 «Видимо, жители покинули этот город раньше, чем настал конец. Дома и даже почти все необходимое, например, водопровод, еще остались в целости и сохранности. Совсем не трудно было бы пустить в ход электростанцию, вернуть блеск, видимость жизни широким улицам». Ян недолго тешился этой мыслью. «Нет, не стоит».